в городе Берестяных грамот. В славном Новгороде, писал Карамзин в своей повести «Марфа-посадница» или «Покорение Новгорода», родилось, утвердилось, прославилось самодержавие земли русской. Расположен Великий Новгород примерно в 180 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга. В нем проживает около 215 тысяч человек. Это один из древнейших городов нашей страны. Когда-то Новгород, основанный в IX веке, был столицей княжества, простиравшегося от побережья Балтийского моря до Северного Ледовитого океана. В 32 году прошлого века Артемий Владимирович Черцеховский начал археологические раскопки в Новгороде. С тех пор они ведутся непрерывно. За исключением военных лет. Новгород отличается прекрасной сохранностью всех предметов, которые когда-либо попали в землю. Дело в том, что город построен на плотной глинистой почве, которая не впитывает воду, а потому его культурный слой до предела насыщен влагой. Сюда не проникает воздух, что препятствует развитию микроорганизмов, которые разрушают органические материалы. Поэтому в Новгородской земле можно отыскать всё, что когда-то было сделано руками человека: остатки домов и деревянные сосновые мостовые, домашнюю утварь и инструменты ремесленников, детские игрушки и колыбели, части одежды и берестяные грамоты. Благодаря этому археологи могут восстановить практически полную картину быта жителей средневекового Новгорода. В других городах Древней Руси все эти предметы повседневной жизни давно уничтожены временем. А ведь не следует забывать, что в ту эпоху дерево было главным поделочным материалом. Поэтому одни лишь изделия из металла и камня не дают нам возможности увидеть прошлое во всей его полноте. С этой точки зрения Новгород стал настоящим подарком для археологической науки, городом, где время не исчезает, а застывает, открывая учёным Все свои мимолётные приметы. Одним из главных достижений археологов, работающих в Новгороде, стало открытие мира прикладного искусства Древней Руси. До раскопок знать их здесь. Оно было известно лишь по украшениям из золота и серебра. В Новгороде же археологи находят множество прекрасно сделанных предметов из дерева, кости и кожи. Например, деревянные ложки или костяные гребни, украшенные резьбой. Это перечёркивает давно сложившийся миф о том, что средневековая Русь, говоря современным языком, была сырьевым придатком Европы. Она торговала пушниной, мёдом и воском, ввозя всевозможные продукты ремесла, которые на Руси якобы не умели изготавливать. Однако многочисленные находки, сделанные в Новгороде, убедительно доказывают, что русские ремесленники XI-XII веков по своему уровню мало чем отличались от прославленных мастеров Западной Европы и Ближнего Востока того времени. Особенно любопытны музыкальные инструменты, которые часто находят в Новгороде. Это гусли и гудки, свирели и органы. Корпуса гуслей и гудков обычно украшены фигурами диковинных зверей и птиц. Древние новгородские инструменты звучат и сегодня. Изготовленные по найденным образцам из тех же пород дерева, они возрождают давно исчезнувшее звучание забытых инструментов. На самых древних гуслях, датируемых 11 веком, указано имя человека, которому они принадлежали. Этого музыканта звали Словище, Соловушка. Это первый из известных нам русских музыкантов после легендарного Баяна. Массовое распространение в Новгороде художеств и мастерских, изготавлявших художественные предметы. Массовое распространение в нем берестяного письма откроет со временем не одно имя мастеров, творцов прекрасного. И если сегодня, говоря о Новгороде, его называют городом Александра Невского, Василия Буслаева и Садко, то придет время, когда к этим именам добавится и неизвестные нам пока имена живописцев зодчих отмечает один из самых известных археологов и исследователей Новгорода Валентин Лаврентич Янин Огромный интерес для учёных представляют многочисленные берестяные грамоты которые находят при раскопках проводимых здесь Первая такая грамота была обнаружена в 1951 году Их открытие опровергает ещё один давний миф о повальной неграмотности простых людей средневековой Руси. В действительности умение читать и писать было тогда очень широко распространено. В 11-12 веках Новгород был единственным городом Европы, помимо Константинополя, где грамотными были не только священники и люди знатные, но и многие простые люди. История русского средневековья очень бедна письменными источниками, хотя именно они составляют основу наших знаний о прошлом. От 11 до 12 веков, эпохи расцвета Киевской Руси, практически не сохранилось памятников письменности, созданных именно тогда. Всё, что мы знаем о политических и духовных событиях того времени, мы знаем главным образом из летописей, составленных несколько веков спустя. Летописца не интересовал медленный, видимый на удаление процесс развития тех явлений, которые сегодня стали главным предметом изучаемым историкам, подчёркивает Янин. Зачем писать о том, что было известно отцу и деду и, по-видимому, останется неизменным при детях и внуках? Тем интереснее изучать берестяные грамоты, подлинные памятники письменности, созданные много веков назад. Эти полоски берёзовой коры стали для археологов и следующих средневековой прошлой Северной Руси тем же, чем клинописные таблички для их коллег, работающих в Передней Азии, бесценным источником сведений о бытовой, юридической и хозяйственной жизни простых людей, живших много веков назад. Всего за минувшие 60 лет было обнаружено более 1000 берестяных грамот, в самом Новгороде и почти сотни в других городах, в Старой Руси, Смоленске, Пскове, причём свыше 200 грамот датированы 11-12 веками, то есть тем периодом, от которого практически не осталось письменных документов. Особенно много подобных находок сделано на Троицком раскопе, находящемся неподалёку от Новгородского Кремля, на Софийской стороне. Работы здесь ведутся, начиная с 73-го года прошлого века. Большую часть берестяных документов составляют письма, прежде всего, письма, полученные от крестьян или сельских управляющих их господами. Эти письма содержат крестьянские жалобы, просьбы о предоставлении семян или инвентаря, донесения управляющих о ходе полевых работ или о состоянии урожая. Лишь в конце 15-го века получает широкое распространение бумага, и берестяной письмо быстро идёт на убыль. Известный российский учёный Залезняк, проведя лингвистический анализ всех обнаруженных археологами текстов берестяных грамот, убедительно доказал, что древненовгородский диалект по многим своим признакам отличался от южнорусского. Очевидно, славяне переселялись на северо-запад Руси не из Поднепровья, А из западнославянских регионов. Таким образом, древнерусское государство возникло благодаря соединению двух совершенно разных традиций киевской и новгородской. Стоит подчеркнуть, что раскопки в Новгороде продолжаются вот уже 80 лет, и за это время учёным удалось исследовать лишь несколько процентов древней территории. А значит, впереди нас могут ждать всё новые и Удивительные находки. Тайны Новгорода кажутся неисчерпаемыми. По самым осторожным прогнозам, раскопки в Новгороде продлятся ещё лет 100 или 200. По масштабу работ новгородская экспедиция не имела равных себе в Советском Союзе и не имеет в современной России.